глава 33 от греха подальше В одно время, как Антон Васильевский и Тимофей Зверев снова оказались в районе старых промышленных складов на окраине города, небо над Санкт-Петербургом заволокли тёмные серые тучи, большими хлопьями пошёл снег. Когда Васильевский остановил машину, все проходы между высокими ангарами были застелены ровным белоснежным покровом, на котором не осталось никаких следов. Рабочий день давно закончился. Складские рабочие разошлись по домам ещё до начала снегопада. Весь человеческих следов и протоптанных дорожек. Создавалось впечатление, что эти склады и ангары давным-давно заброшены. В машине с выбитыми окнами было очень холодно. Гулял ветер, швыряя на колени парням снег горстями. Антон то и дело отряхивался, поднимал воротник пуховика до самого кончика носа. Тимофей, к счастью, холода не чувствовал. Этим огненные волки выгодно отличались от других существ. «И ты совсем не мерзнешь?» — стуча зубами спросил Василевский. Да, он уже забыл, что это такое, честно признался Тимофей. Ненавижу, буркнул Антон, и зверив расхохотался. А вот наш скульпторша сказал Тимофей: Дверь мастерской распахнулась, и Лариса в просторном пуховике с капюшоном вывалила из ангара большой пластиковый мешок, набитый каким-то хламом. Поднатожившись, она приподняла его и швырнула в открытый мусорный контейнер. Зверев и Василевский быстро вышли из машины и направились к ней. "Привет", помахал девушке Тимофей, приближаясь. Снова вы, волноло лосла Лариса, заправляя выбившуюся прядь за ухо, и тут же изумлённо вытерщила глаза. Что с вашей машиной? Я решила, что это просто старая рухлядь, которую кто-то бросил возле мусорки. Мне за эту рухлядь ещё перед начальством отчитываться? жалобно простонал Антон. Что случилось? забеспокоилась Лариса. Вы нашли Петку Алексеева? Нашли? И он даже сообщил нам кое-что, сказал Тимофей. Правда, сначала пришлось за ним хорошенько побегать. В результате этих гонок наша машина и стала такой. — Правда? — На Алексеева-то не похоже. — Но что произошло? — не понимала девушка. — А ты в курсе, что твой дружок Олег знаком с этим самым Алексеевым? — поинтересовался Антон, пристально наблюдая за ее реакцией. Лариса не сразу поняла, что он ей сказал, а затем изумлённо вскинула брови. "Быть такого не может", недоверчиво воскликнула она. "Они же с Олегом ни разу не виделись. Да он никогда мне про него и не говорил?" "Видимо, Олег не рассказывает тебе всего", сказал Василевский. А они вскревошлёк и вымой Алексеевым та ещё троица закадычных друзей-приятелей в одной бане состояли. Оляк позвонил Алексееву сразу после того, как мы с тобой попрощались. хотел предупредить его о нашем скором появлении лариса помрачнела вот же гад расстроенно бросила она а я думала что наконец встретила нормального парня даже начала строить планы на будущее — А он, брехло поганая, так у них были общие делишки? Интересно, почему он мне об этом не рассказывал? — Похоже, они грабили всю месть, — пояснил Тимофей. — И теперь двум выжившим грозит серьезная опасность. — Опасность? Какая опасность? — забеспокоилась Лариса. «Они связались не с теми людьми», — ответил Василевский. «За ними теперь китайская мафия охотится, и еще кое-кто». «Так вот, почему он у меня уже несколько дней живет». «Он и сейчас здесь?» — спросил Тимофей. «Нет», — покачала головой девушка. «Он уехал еще до обеда и больше не объявлялся. Может, что-то случилось?» «Ничего, скоро явится», — успокоил ее Антон. Алексеев сказал, что все награбленное спрятано где-то на стеллажах в твоей мастерской. «А вот как?» ельнее прежнего разозлилась Лариса. Вот эта новость. Да я ему сама башку оторву, как только увижу. Мало того, что он мне врал, так ещё и использовал мою мастерскую для сокрытия своих тёмных делишек. Вы не думаете, мне ничего чужого не нужно, можете хоть сейчас всё забрать. Сейчас мы, пожалуй, правда останемся у тебя, заметил Антон. Дождёмся его возвращения и схватим. А если кто-то появится здесь раньше его, то постараемся тебя защитить. Дело очень серьёзное, уже есть пострадавшие. Лариса из Погоновс взглянула на Тимофея. Послушайте, ребята, тщательно подбирая слова, начала она. Я здесь совершенно ни при чём, могу чем угодно поклясться. Да мы тебе верим, ответил Василевский. И я не знаю, в чём замешан Олег. Да, он, казалось, тем ещё паганцам, но он мне всё равно нравится, понимаете? И я не хочу, чтобы у него были проблемы. Понимаем, кивнул Тимофей. «Но проблемы у него определенно будут. Не с полицией, так с бандитами. И у тебя тоже, если начнешь ему помогать. Стоит он того?» «Неприятности мне когда-то из Кривошлыковым хватило», — хмуро согласилась с его доводами Лариса. «Ладно, если ничего другого не остается...» Вежанцев, вот он, холодный тут стоять. Это точно, поёжился трясущийся Антон. Но я понятия не имею, куда он мог всё это спрятать и что именно прятал. Сразу предупредила парни Лариса. У меня здесь такой бардак, что я сама не всегда помню, что и где у меня лежит. Они вошли в ангар и медленно двинулись вдоль длинных металлических стеллажей, заставленных мешками и ящиками разных размеров. В мастерской царил полумрак, и Ларисе пришлось включить все потолочные светильники, чтобы его немного развеять. Много здесь осталось ещё от прежних арендаторов, пояснила девушка, разглядывая бесконечные полки, заваленные всявозможным барахлом. У них здесь был склад стройматериалов, а уезжая они бросили коробки с просроченным и испорченным товаром. Видите, сколько тут всего? Искать можно бесконечно. Она была права. Ребят, окружали сотни деревянных ящиков разных форм и размеров, десятки увесистых бумажных мешков, набитых строительными смесями, в котором из них спрятана награбленная. А «Да уж вздохнул Зверев, оглядываясь по сторонам. Тут без Олега не разобраться. Едва он это сказал, двери позади них с треском распахнулись, в ангаро вошёл Олег. В его глазах бурлила тьма, над головой клубилась неясная чёрная дымка. Снова на каркал, бросил в осерёвский Тимофею: "Как-то у тебя получается?" "Если бы я знал", растерянно ответил Зверев. "А вот и он", гневно воскликнул Ларисов, увидев Олега. "Явился, не запалился. Ты ничего не коч мне объяснить, гад. Но как оказалось, Олег пришёл в мастерскую не один. Девушка удивлённо секлась. Одиремой тёмным попутчиком неторопливо переступил высокий порог и отошёл в сторону. Следом за ним показались доктор Кади Бланшар и водворец Кеймукеш, обожающий редицу в чёрной одежде. Он ещё сейчас был в длинной чёрной куртке и чёрной вязаной шапочке, на которой медленно таяли хлопья снега. На бланшере была чёрная меховая шуба и такая же шапка, отчего он напоминал невысокую толстенькую женщину. В этот момент в кармане Василевского завибрировал мобильный телефон. Парень, не сводя глаз с вошедших, ответил на звонок. Это был Панкрат Легастаев. «Передай Тимофею, что мы узнали личность покупателя Устиньи», — сообщил Панкрат. «Это некто доктор Бланшар». «Вот черт!» — взволнованно пролепетал парень. «Он сейчас стоит прямо перед нами». «Что?» — взявился Панкрат. «Где вы сейчас? Я отправлю к вам людей!» Антон назвал ему адрес, и тот мгновенно бросил трубку. «Так-так-так», — процедил Василевский на хмуре в светлые брови. «И что вы тут делаете, господа?» ещё украденную у меня собственность, естественно, с сильным акцентом, ответил доктор Бланшар. Я точно знаю, что она спрятана где-то здесь, и желаю получить её прямо сейчас. Так это вы, изумился Тимофей. Вы стоите за всем этим? Но разумеются балван, жёстко ответил ему старик. А уж с мертвецами управлять я отлично умею. Итон купил у вашего стенья артефакт, шипнул зверь Иван Антон. Панкрат мне только что сказал. Некромант с презрением прищурил глаза Тимофей. На этом я и специализируюсь, довольно склябил Сокади Бланшар. Это вы убили Кривошлека во время погони. «Мокеш», — с улыбкой пояснил доктор Бланшер. «Сам я в это время изображал перед полицией безутешного хозяина ограбленного особняка. Но эти сопляки сами виноваты. Зря они полезли в мой дом». Антон с опаской покосился на безмолвного Мокеша. «Олег?» — Лариса испуганно взглянула на своего приятеля. «Что здесь происходит?» Олег переспросил одержимой и злобно усмехнулся. "О нет, зайка. Скорее, Сергей. Что?" В ужасе вытаращила глаза девушка. "Зайка? Только он называл меня так." Это я двумя голосами подтвердил одержимой тёмным попутчиком, медленно приближаясь к ней. "Ой, Сергей." Давно не виделись, зайка. Меня вернули, понимаешь? И я очень этому рад. Как вернули? Побледнела Лариса. Очень легко, отмахнулся Кади Бланшэр. Вернуть одну конкретную душу из небытия и вселить её обратно в мёртвое тело. или в любое другое тело, пусть и еще живое. В моем роду все обладали подобными знаниями. Для меня это расплюнуть, как и оторвать вам всем голову, если вы сейчас же не вернете мне украденную шкатулку. "И деньги с драгоценностями", холодно добавил Мукеш. "И их, разумеется", мгновенно согласился старик. "Како ж катулку?" испуганно пролепетала Лариса. "Какие драгоценности? Здесь нет ничего подобного. Лучше тебе сейчас уйти", тихо шипнул ей Тимофей. "От греха подальше. Дело принимает серьёзный оборот. И бросить вас тут" Нет уж, твёрдо возразила девушка. К тому же, это моя мастерская, и я должна знать, какого чёрта здесь происходит. В этот момент, одержимый, грубо отпихнул её с дороги, протопал к самому дальнему стеллажу в мастерской и начал яростно шарить по его нижней полке, разбрасывая в стороны мешки и коробки. Здесь ничего нет, рявкнул он, шкатулка исчезла. Часов в часу не легче, разозлился доктор Бланшер. А ты уверен, что она была именно там? Разумеется, у Блин, я прочитал это в воспоминаниях Олега. Шкатулка, деньги, ажирерия лежали в чёрном материцком мешке. Олег спрятано его здесь за старыми коробками с гипсом, но сейчас на полке пусто. Кадиблен Шер перевёл недовольный взгляд на застывшую Ларису. Итак, оскалило ностри мелкие зубки. Где моя шкатулка, мерзавка? — Я не понимаю, о чем речь, — испуганно пролепетала девушка. Старик вытянул к ней руку и сжал пухлые пальцы в кулак. Лариса захрипела и внезапно взмыла в воздух, зависнув в метре над полом. Она схватилась за шею, не в силах вздохнуть, и ее лицо быстро начало краснеть. — Не советую играть со мной, глупая скупердяйка, — спокойно произнес доктор Бланшер. — Решила оставить все себе? — Со мной этот номер? номер не пройдет! Я так шутил, когда тебя еще и в помине не было!» Тимофей и Антон быстро переглянулись. Что-то нужно было делать, причем немедленно, иначе Лариса могла пострадать. Василевский чуть заметно шевельнул пальцами правой руки. На большом деревянном верстаке, стоящем в центре ангара, в беспорядке лежали инструменты скульптора. Небольшие лопатки, скребки, стеки, штихели. Они вдруг сорвались с места и мы стремились на старика индийца едва успел повернуться спиной и почти все инструменты ударились в шубу не причинив ему вреда но один из стаков всё же оцарапал смоблую щеку доктора и тот пронзительно вскрикнул от боли схватившийся за пораненное место лариса тут же тяжело брякнулась на полу принялась жадно глотать воздух тогда дворецкий мукеш прыгнул вперёд вскидывая руку и послал в парня огромный шар яркого голубого бога огня. Так вот, как был убит Кривошлыков, хмыкнул Тимофей, и они с Антоном бросились в разные стороны.